утро мы стояли на берегу, каждый с чашечкой кофе в руке и по щиколотку в волнах. Солнце только-только поднялось над островом позади нас так, что наши тени растянулись по ровной водной глади на мили. Илза с серьезным видом посмотрела на меня. «Это самое прекрасное место на земле, пап». «Нет, но ну, ты молодая, я не могу винить тебя за такой вывод. В моем списке самых прекрасных мест это...» номер четыре но первые три никому не под силу написать без ошибок илза улыбнулась поверх ободка чашки скажи мне если настаиваешь номер один мачу пикчу номер два марракеш номер три петрроглиф н монумент соответственно найденный археологами город инков в перу город в марокко и национальный парк в штате Нью-Мексико, США. На секунду две улыбка стала шире, потом увяло, и дочь вновь серьезно посмотрела на меня. Совсем как в ее далеком детстве, когда в четыре года она спросила меня, есть ли в жизни такое же волшебство, как в сказках. Я ответил «да», думая, разумеется, что это ложь. Теперь такой уверенностью я похвастаться не мог. Но воздух был теплый, наши голые ноги омывал залив, и я не хотел, чтобы Илзы причинили боль. Пусть и думал, что ей этого не избежать. Но каждый получает то, что заслужил, не так ли? Безусловно. Бах по носу, бах в глаз, бах ниже пояса, ты падаешь. А рефери как раз ушел за ход долгом. И только те, кого любишь, могут эту боль множить и передавать. Боль – величайшая сила любви. Так говорит Уайрман. Что-то не так, милая? Нет, просто вновь думаю о том, как я рада, что приехала. Я представляла себе, что ты пропадаешь в доме для престарелых или в каком-нибудь ужасном полуразвалившемся баре на пляже, где по четвергам проводят конкурсы бюстов «Кто лучше выглядит в мокрой майке». Наверное, слишком уж начиталась Карла Хайесона. Хайесон, Карл, родился в 1953-м, современный американский писатель специализируется в жанре ироничного детектива и триллера. Родился, вырос и живет во Флориде, где и разворачивается действие многих его романов. «Здесь много таких мест, знаешь ли?» – ответил я. «А таких, как Дьюма?» «Не знаю. Может, несколько. Но судя по тому, что рассказывал мне Джек, не было даже второго такого места». «Что ж ты его заслужил? Время отдохнуть и излечиться. И если вот это...» Она обвела рукой залив, тебя не излечит. Уж не знаю, что сможет. Единственное. Да, я взмахнул рукой, словно поймал что-то в воздухе двумя пальцами. У любой семьи есть особый язык, который включает в себя и жесты. Мой жест ничего не сказал бы постороннему человеку. Но Илза поняла и рассмеялась. Ладно, умник. Единственная надоедливая муха — звуки прилива. Я проснулась ночью и чуть не закричала, прежде чем поняла, что это вода перемещает раковину. Я все поняла правильно? Пожалуйста, скажи, что так оно и есть. Так оно и есть. А о чем ты подумала? Она буквально содрогнулась. Первой пришла мысль, только не смейся, о скелетах на параде, о сотнях скелетов, марширующих вокруг дома. У меня такая ассоциация никогда не возникала, но я понимала о чем она говорит.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 Доктор Кэймен велел намечать цели. Вот я их и намечаю. «Папуля, когда речь идет о целях, тебе не нужны советы, мозгоправо». Илза все смотрела на юг. «Из какого они дома? Того, большого, что выглядит будто раньше из вестерна?» «Я в этом почти уверен. И больше здесь никто не живет?» «Сейчас нет. Джек говорит, что некоторые дома арендуют в январе и феврале. Но сейчас, полагаю, здесь только они и я».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 Что-то за этим кроется. Должно крыться. Ты согласен? Да, кивнул я. Джек Кантери предлагал навести справки, но я попросил его не беспокоиться. Подумал, что и сам смогу это сделать. Я схватил костыль, вставил руку в две стальные скобы — приятно, знаете ли, после того, как какое-то время проведешь на берегу без канатки и захромал по уходящей к двери дорожке. Заметил, что иду один, остановился.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 ты готова пилотировать шеви молебу от херца конечно она уперлась руками в узкие бедра притворно сплюнула не продолжила на южный манер растягивая слова я буду вести машину пока не упрусь в конец дороги Но мы и близко не подобрались к концу Дьюма-Роуд. Во всяком случае, в тот день наш бросок на юг начался хорошо, но закончился. Хуже некуда. Отъезжаемые оба прекрасно себя чувствовали. Я полежал час, выпил послеполуденную таблетку оксикантина, дочь переоделась в шорты и топик, и долго смеялась, когда я настоял на том, чтобы намазать ей нос цинковыми белилами. «Клоун Бобо», — заявила Илза, глядя на себя в зеркало. Она пребывала в превосходном настроении. Я же после несчастного случая никогда еще так не радовался жизни, поэтому произошедшее с нами в тот день стало полнейшей неожиданностью. Илза во всем винила лэнч, может, майонез в салате с тунцом, и я с ней не спорил, но не думаю, что причина крылась в испортившемся майонезе, скорее в дурном заклятии. Дорога была узкой в ухабах и выбоенных. И пока не нырнула в густые джунгли, занимавшие большую часть острова, ее то и дело перегораживали дюны из песка, цвета кости, который ветром нанесло с берега. Арендованный Шеви играючи перепрыгивал через большинство из них, но когда дорога свернула чуть ближе к воде, перед самой Гассиендой, которую у Уайерман называл «Паласио де Ассисинос» – «Дворец убийц» испанский, Наносы стали выше и толще, так что колеса уже увязали в них, а не перепрыгивали. Но илза училась водить автомобиль в снежной стороне, поэтому управлялась без жалоб и комментариев. Дома между Розовой громадой и Дворцом построили в стиле, который я называл «флоридский пастельно-отвратительный». Все окна были закрыты ставнями, большинство подъездных дорожек перегорожены воротами, В одном доме ворота заменяли козлы для пилки дров в количестве двух штук с выцветшим предупреждением «злые собаки, злые собаки». За домом со злыми собаками начинался участок, на котором высилась гасиенда. Его огораживала десятифутовая отштукатуренная стена с оранжевой черепицей поверху. Куда больше такой же черепицы крыша гасиенды с косами и углами оранжевела на фоне бездонного синего неба. «Кучерева!» – воскликнула Илза, должно быть, позаимствовала у своего баптистского бойфренда. Прямо-таки поместье в Беверли-Хиллз. Стена тянулась вдоль дороги как минимум ярдов 80. Мы не увидели ни единого щита с надписью «Посторонний вход воспрещен». Размерами она однозначно выражала отношение владельца участка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 В инвалидном кресле сидела глубокая старуха лет 85, а то и старше. На хромированных подставках для ног стояли огромные голубые кеды-конверс. Хотя температура воздуха чуть не дотягивала до 25 градусов, женщина была в спортивном костюме. В одной шишковатой руке дымилась сигарет. Соломенную шляпу я видел во время прогулок по берегу, но не представлял себе, какая она огромная. Не шляпа, а потрепанная сомбрера. И сходство с Марлоном Брандо в конце фильма «Крестный отец», когда он играл с внуком в саду, не вызывало ни малейших сомнений. Что-то лежало у нее на коленях, вроде бы не пистолет. Илза и я помахали ей рукой. Какие-то мгновения она сидела не шевелясь, потом подняла одну руку в индийском приветствии, и ее рот растянулся в лучезарный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 Лежал пистолет. Автомобиль сносил с дороги. Я понял, что велик шанс чиркнуть бортом по отштукатуренной стене, поэтому взялся за руль и чуть подкорректировал курс. Думаю, да, или вроде того. Не отвлекайся, милая, дорога-то не очень. Теперь она вновь смотрела вперед. Мы ехали с залитой ярким солнечным светом, который, правда, по мерке едва мы миновали забор. Что значит? Вроде того. Эта штуковина выглядела, ну, не знаю, как пистолет-арбалет или что-то такое. Может, она отстреливает из него змей? Слава богу, она улыбнулась, добавила Илза, и улыбка у нее хорошая, правда? Я кивнул. Это точно. Гассиенда замыкала ряд домов, построенных на Северной, очищенной от джунглей оконечностей Дью-Маки. За гасиендой дорога отвернула от берега, и листва сомкнулась вокруг нее. Такую перемену я нашел поначалу интересной, потом внушающий благоговейный страх, и, наконец, она вызвала у меня приступ к клаустрофобии. Зеленые стены поднимались на высоту 12 футов, темно-красные потеки на круглых листях выглядели как засохшая кровь. Что это за растение, папуля? Морской виноград, а вот это зеленое с желтыми цветами – веделия растет везде. А это рододендрон. Деревья, в основном, думаю, карибские сосны, хотя Илзе сбросила скорость до черепашьей и указала налево, наклонившись к ветровому стеклу. А там какие-то пальмы. И посмотри, впереди. Дорога по-прежнему уходила вглубь острова, и стволы деревьев, которые росли по обе ее стороны, напоминали переплетение скрученных серых беревок. Корни спучивали гудрон. Пока мы еще могли проехать, но через несколько лет дорога наверняка станет непроходимой для обычного автомобиля. Фикус-душитель. Фикус-душитель – растение, поселяющееся на других растениях, но не являющееся паразитом, потому что пускает корни в землю. Оплетает ствол материнского дерева своими стволами, действительно похожими на скрученные веревки. Милое название. Прямиком от... Альфреда Хичкока. Они всегда так растут? Не знаю. Илза осторожно переехала испорченную корнями полосу дороги, и мы поползли дальше, на скорости не превышающей 4 мили в час. Среди густых зарослей морского винограда и рододендронов изредка проглядывали фикусы душители. Дорогу окутывал густой сумрак. Мы ничего не могли разглядеть ни впереди, ни по бокам небо исчезло если не считать редкого синего пятнышка или падающего на дорогу лучика и мы видели пробивающиеся через трещины в гудроне пучки меч травы и жесткие словно вощеные стебли лира древесника начала зудеть рука правая машинально я потянулся чтобы почесать ее но как и обычно почесал только ребра прикосновение к которым все еще вызывало боль Одновременно зуд появился и в левой половине головы. Почесать голову я мог, что и сделал. популя все хорошо. Чего то остановилось Потому что мне не очень-то хорошо. И тут я заметил, как переменилось ее лицо. Стало почти таким же белым, как цинковое белило на носу. Вилза, что такое? Желудок. У меня появляются серьезные вопросы к салату с тунцом который я съела на ленч Она кисло улыбнулась. «Еще я думаю, каким образом мне удастся вывести нас отсюда?» Она задала хороший вопрос. Заросли морского винограда надвинулись с боков, а кроны пальм, закрывавшие небо, опустились ниже. Я вдруг ощутил запах окружающих нас в джунглей, липкий аромат, который, казалось, оживал в горле. «И почему нет?» Его источали живые растения. Они поджимали нас с обеих сторон и сверху. Папа, зуд усилился, он казался мне красным, а вонь в носу и горле зеленый. Такой зуд возникает, если ты залипаешь в долине, залипаешь в малине. Папуля, ты извини, но я чувствую, что меня сейчас вырвет. Не в долине и не в малине, мы сидели в машине.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 Казалось кроваво алой, я почувствовал, мог бы в этом поклясться. Как запястье правой руки задело ошершавый ствол сосны, подумал, я могу это сделать, я должен это сделать. Услышав, как Илза выворачивает вновь, я понимал, что на узкой дороге гораздо жарче, чем должно быть даже с зеленой крышей над головой. Мне хватило здравомыслия, чтобы задаться вопросом, а о чем мы, собственно, думали, отправляясь в поездку по этой дороге? Но, разумеется, тогда эта авантюра воспринималась веселой проказы Илза по-прежнему высовывалась из кабины, держась за руль правой рукой. Ее лоб покрывали крупные капли пота. Вскинув голову, она посмотрела на меня. «Ох, что-то мне нехорошо. Подвинься, Илза».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 вытаскивать нас отсюда, подвинься, и подумал при этом, не злись на нее, не начинай кричать ни при каких обстоятельствах, ради Христа, пожалуйста, не начинай, популя, ты не можешь, смогу, подвинься. Привычка слушаться умирает тяжело, особенно тяжело, у дочерей, в отношении отцов, и, разумеется, она ужасно себя чувствовала. Илза перебралась на пассажирское сиденье, а я сел на водительское, залез в спиной вперед и воспользовался рукой, чтобы поднять покалеченную правую ногу. Вся правая сторона зудела, будто через нее пропускали слабый электрический ток. Я крепко закрыл глаза и подумал, я могу это сделать, черт побери, и мне не требуется помощь этой набивной матерчатой суки. Когда я вновь взглянул на мир, часть этой красноты и часть злости, слава богу, ушла. Я включил заднюю передачу и чуть придавил педаль газа. Автомобиль медленно покатился назад. Я не мог, как Илза, высовываться из окна, потому что не имел возможности рулить правой рукой. Вместо этого полагался исключительно на зеркало заднего вида, а в голове зловеще звучало «МИП! МИП! МИП!». «Пожалуйста, только не съезжай с дороги», — простонала Илза. «Идти мы не сможем, я слишком слабат и слишком покалечен». «Не съеду, Моника», — ответил я, но в этот момент она высунулась из окна, чтобы вывалить то, что еще оставалось в желудке, и не думаю, что услышала меня.